Глава двадцать вторая. Нас депортировали, сердито воскликнула, холодно взглянув на Дэвида. Виня его во всех моих злоключениях. Мужчина же замер по ту сторону границы и ошарашенно смотрел на меня. Рядом с ним стояли Телбот и Томас. Те тоже застыли с потрясенными лицами и, казалось, не дышали. На противоположной стороне границы Находились я, Саша, Лена, которые были счастливы от такого повороту событий, Тайлер с виноватым лицом, ведь это ему пришлось сдать нас, и Уильям, на удивление разумный правитель этой страны. Анне, я не понимаю, за что. Глухо произнес Дэвид. Едва заметно поддавшись к нам, он резко дернулся и требовательно взглянул на Уильяма. Дэйв, у детей Анны случился оборот в школе. Они оборотни. ответил Уильям на немой вопрос Альфы Тадерии. Как? Не может быть! Разом воскликнули Телбот и Томас, пытливо всматриваясь в лица довольных произведённым эффектом детей. Дэвид же не сводил от меня свой пронизительный взгляд, пытаясь что-то во мне рассмотреть. Согласно подписанным условиям соглашения, страна Цинерия должна немедленно депортировать оборотней, обнаруженных на своей территории, в страну Тадерию. произнесла я заученную фразу за эти три кошмарных дня, злобросив. И что теперь? Но мне никто не ответил. Все застыли, словно из стуканы, и молчали, потрясенно переводя взгляд с меня на Сашу и Лену. А все начиналось так замечательно: три дня назад ранним утром подписала договор купли-продажи и условилась с новым собственником Генри в течение недели освободить нашу квартирку. Следом встреча в банке с Алексом, и вот я счастливый обладатель особнячка, в который уже можно заезжать. Возвращаясь в квартиру, воодушевленная скорым переездом, я не предполагала, что он будет настолько скоро. У ворот квартиры меня ждал Тайлер и, свиноватым видом невнятно пробормотав, что мои дети в больнице, принялся оправдываться. Я с ужасом вспоминаю, что в тот момент пережила. Не слушая мужчину, лишь только узнав у него адрес больницы, я рванула к Сашке и Лене, моля всех богов, чтобы с ними ничего страшного не произошло. Тайлер следовал за мной по пятам и что-то пытался донести, но от быстрого бега мой бог давно кололо, а дыхание стало прерывистым и хриплым, и я уже ничего не слышала. Ворвавшись в палату, где лежали дети, я снесла какого-то мужчину. Как оказалось, это был король страны цинерии, и, замерев между двумя кроватями, разрыдалась. Сашка и Лена были в порядке, не считая синяка под глазом у сына и разбитую губу у дочери. А на их лицах была счастливая улыбка. Выдохнув от облегчения, я обессиленно упала на кровать дочери и, продолжая всхлипывать, слушала детей. Мисс Анна, согласно подписанному соглашению. Я обязан отправить оборотней в Тадерию, сообщил Уильям спустя час, дождавшись, когда я приду в себя. Поверите, таких прецедентов давно не было. Я с уверенностью могу сказать, что последний раз оборотни переходили в Тадерию лет сто назад. Но мы живем в цинерии уже около года. У нас здесь дом, друзья, работа. Промямлила я, пытаясь уложить все у себя в голове. Как вообще такое могло произойти? Мы не все знаем об оборотнях, и я впервые с таким сталкиваюсь. Неопределенно пожал плечами Уильям. Но вроде бы у детей случается оборот, когда они защищаются. Что будет с той бандой, которая напала на моих детей? Спросила требовательно, взглянув на короля, понимая, что перегибаю, но сделать ничего с собой не могла. Их родных уже вызвали, и будет применено наказание, пока я не готов вам ответить, какое. Ясно. кивнула, сжимая виски пальцами, пытаясь унять боль. Позвольте, прошептал мужчина, слегка коснувшись ладонью моего затылка. От его руки тут же пошло приятное тепло, а боль, мучившая меня второй час, исчезла. Я маг, боевой, но могу излечить головную боль. Спасибо, растерянно пробормотала, благодарно взглянув на короля. Анна, я знаю о вас и знаю о проходе. Дэвид предупредил меня о новых жителях страны цинерии. Хм. Кто же знал, что ваши дети оборотни, и они должны вернуться в Тадерию. Получается, что согласно условиям дурацкого соглашения мои дети отправятся жить в Тадерию раз оборотни, а я останусь здесь? Зло бросила, вскочив с кресла, в ярости заметалась по кабинету. Нет, не думаю, что это будет так. Полагаю, я и Дэвид решим этот вопрос. Растерянно ответил мужчина. Такого ранее не случалось, никогда у человека не рождались оборотни. Вы и Дэвид мрачно хмыкнула. Значит, мне и моим детям уповать на вашу с Дэвидом благосклонность? Анна, вы устали и переволновались. Ровным голосом произнес король, напоминая мне, что я перешла все границы дозволенного. Возвращайтесь домой, я приглашу к стене Дэвида, и там вместе мы все обсудим. Но мой вам совет. Обратнём жить лучше в стае. Саше и Лене будет тяжело быть здесь единственными в своем роде. Спасибо, я учуствую ваш совет. Усмехнувшись, я пошла к двери, на ходу прошептав: домой. Знать бы, где он. Вернувшись в палату, выяснила, что детей выписывают и что их жизни ничего не угрожает. Саша и Лена молчали, но было заметно, что детей распирает от нетерпения. Так им хотелось поделиться со мной новостями. В палате при короле, тайлере и врачах они были не слишком многословными. Я же не знала, как на все это реагировать. Конечно, я была рада, что оборот у детей случился безболезненно. Так заверили меня дочь и сын, что они, судя по довольным мордашкам, очень этому рады, и вроде бы я тоже должна радоваться. Но, наверное, я устала. Снова начинать сначала, в стране, где мои игрушки никому не нужны, знания мои тоже. И смотреть на Дэвида и Дженни я тоже не желала. А еще где-то там в глубине меня грыз страх, что мы можем расстаться из-за глупых столетних договоров с Сашкой и Леной. Но эти ужасные мысли я старательно гнала прочь, зная, что за детей я разорву глотки каждому». — Мам, все же хорошо, что мы вернемся в Тадырию. Там здорово! — воскрикнул сын. Стоило нам оказаться в квартире. — Ничего же страшного не случилось! — поддержала Лена. — А я скучаю по Селин. Здесь девочки все строят из себя не весь что. — Вам же нравилось в сценерии? — озадаченно спросила, устала, падая на диван. — Нравится и сейчас, но в Тадырии было лучше, и ты не так уставала, — ответил Сашка, усаживаясь рядом со мной. — Заботливые! — хмыкнула, разглядывая чуть заплывший глаз. — Как так получилось, Саш? Ты уверял меня, что с Ронни разобрался сам. — Разобрался, но он подговорил еще трех своих подхалимов, и они напали из-за угла. — Я возвращалась с танцев и не могла не вмешаться, — добавила дочь. — Они напали из-под тяжка. — Тебя мальчик ударил? — спросила, с сочувствием взглянув на смелую дочь. «Нет, сестрица Ронни, она тоже там была, со стороны наблюдала», ответила дочь, довольно улыбнувшись, продолжила. «Долго ей в платке ходить, все волосы на ее голове я выдрала». «Мам, мисс Адира их тетушка, она прошла передо мной и должна была видеть драку». «Ясно», зло пробормотала. «Подло и низко, непременно скажу об этом Уильяму». «Королю?» – вытаращил на меня свои глазищи сын. Он же такой, такой грозный. Да? Удивилась, но дальше комментировать не стала. Тихонечко спросила: "Как вы? Это больно?" Нет, даже и не поняли. Хмыкнул Сашка. Как-то все поплыло и хоп, все с криком разбежались. Я, когда Лену в обличье волка увидел, тоже напугался. А я больше удивилась: откуда волк в циннери? А потом в голове услышала Сашку и... Ну, в фильмах же показывают, что так бывает. В каких фильмах? Переспросила, осознавая, что я, кажется, схожу с ума. Ну там на Земле. Махнула дочь головой в ту сторону, где, по ее мнению, должен находиться наш мир. Наверное, улыбнулась невероятно оптимистичному настрою детей, обнимая обоих, прошептала: Я так испугалась за вас. И мы, мы так и думали, что директор неправильно тебе расскажет. невнятно прошептал сын всхлипывая. По-моему, все же, как нехарактерились дети, они напуганы и растеряны, а я не знаю, чем им помочь. Анне, окликнул меня обеспокоенный голос Дэвида, прерывая мои воспоминания. Внеси изменения в договор, разреши нам жить в стране цинерии, прошептала, пристально взглянув на мужчину. Не могу.